Про истинное признание С нами общались подчеркнуто уважительно. Никаких наручников и прочих унизительных процедур. Правда, с первых минут старались создать такие ситуации, чтобы я выпустил одну из пластин из руки, что меня, конечно же, насторожило. Зачем я взял ее в руку? Хороший вопрос. Я не знаю. Это было словно вспышка в мозгу, которая вызвала непреодолимое желание прикоснуться к этому предмету немедленно взять его в руки, и я не стал сопротивляться. Что будет, если я поддамся на их уловки и отпущу пластину? Хотя бы на секунду. Понятия не имею, но рисковать не имею права. Со мной сын и бывшая жена. Лени, кстати, стало нехорошо, когда нас захватили, и я не могу ее винить. Слишком много свалилось на ее голову за последнее время. Сам захват вышел хоть и зловещим, но довольно мирным. Шансов пострадать не было никаких. После невесомости пришла абсолютная темнота. Внутри нашего джета погасло все, даже дорожки аварийного освещения, и стало очень тихо. Как раз в этот момент я рванулся к своим вещам, чтобы достать одну из пластин. Оттолкнулся от потолка, сориентировавшись по памяти, и каким-то чудом не промазал. Через пару секунд входной люк Джета мягко отъехал в сторону. Те, кто нас захватил, не пытались маскироваться под людей. И за это я был им благодарен. Хотя Лена, возможно, со мной бы не согласилась. Она не теряла сознание, нет. Ее стошнило на пол самолетными закусками. Пашка очень испугался за маму. Обнимал ее и гладил по спине. К счастью, Лена быстро взяла себя в руки. «Прошу, пройдемте с нами», — сказал первый вошедший пришелец по-русски. Он был немного похож на ящерицу, которую обклеили бритвенными лезвиями и поставили на задние ноги. Разве что вместо глаз у него во лбу сияла красным светом узкая полоса. А вот нос был похож на земные аналоги. Острый, с двумя ноздрями. Правда, усеянный теми же стальными лезвиями. Я подошел к бывшей. Подставил плечо. Та благодарно оперлась на меня. Сын шел рядом, помогая поддерживать маму. Перед выходом я бросил быстрый взгляд в сторону двери кабины пилотов. Она была открыта. В самой кабине, насколько я успел разглядеть, никого не было. Нас привели в это самое помещение — металлический мешок без окон и дверей с пятью узкими сидениями насестами, явно не предназначенными для человека. Один из признаков того, что наш захват был импровизацией. Видимо, получили каким-то образом информацию о нашем местонахождении и не стали мешкать. «Наша единственная цель — это защитить вас», — говорил один из пришельцев, оставшихся с нами. Он был немного более массивным и широким, чем тот, который первым вошел на борт джета. «Самец? Есть ли у них половой диморфизм Да кто ж их разберет?» «Кто вы такие?» Я, наверное, в десятый раз задал один и тот же вопрос, который последовательно оставался без ответа. Пришелец довольно натурально изобразил вздох. «Мы теряем драгоценное время», — сказал он. «Скажите, вы помните, как звали вашу мать?» и так по кругу, уже больше часа, насколько я мог судить. Вопросы чередовались. Некоторые казались логичными, другие совершенно абсурдными и не имеющими никакого отношения к сложившейся ситуации. «Ваше воинское звание?» «Перебьешься. Приходилось ли вам убивать?» «Ага, так я и ответил, особенно при сыне. И даже в чаще джунглей жил бы цитрус». На последний вопрос я, кстати, чуть не ответил автоматически продолжением панграммы, но вовремя удержался. Я принял решение игнорировать все вопросы, даже самые элементарные. Лена сначала цепенела от страха при каждом звуке голоса пришельца, но потом начала оттаивать. Я даже пару раз замечал, что она была готова ответить на очередной вопрос вместо меня, но каждый раз, поглядев мне в глаза, отказывалась от своего намерения. К счастью. Я не знал почему, но мне это казалось важным. Пашка тоже молчал. Он с тревогой следил за матерью. Мы как-то встретились с взглядом, и я отчетливо услышал его молчаливый крик. «Пап, сделай же что-нибудь, наконец!» Но я продолжал тянуть время. Оно мне было очень нужно, чтобы хоть как-то разобраться в ситуации. На втором часу допроса я понял, что это мероприятие просто ширма. Нас намеренно вводит стресс и абсурдом в состояние пониженной критичности восприятия реальности. Если это так, значит, по каким-то причинам, это единственная возможность до нас добраться. Связано ли это с пластиной, которую я продолжал удерживать в руке? Скорее всего, похоже на то, что артефакт каким-то образом нас защищает. И, возможно, способ захвата как раз был рассчитан на то, чтобы почти наверняка я не успел взять ее в руки. Отсюда и невесомость, и темнота. Информации катастрофически не хватало, но хорошо, хоть разговор с Васькой немного прояснил ситуацию. Скорее всего, мы имеем дело с разными союзами и цивилизациями, которые схватились за контроль над сетью, а возможность этого контроля они осознали из-за слабости последнего хранителя. Ах, что же такого натворил этот несчастный? Где крупно просчитался? Действительно ли это был стал? Совсем не обязательно, кстати. Да, Васька сказал, что если кто-то несовместимый коснется пластины, то погибнет, но он не уточнил, насколько быстро. Впрочем, не важно, куда важнее то, что Васька сказать не успел. Для чего же именно хранитель должен постоянно находиться в движении? Я на чуял, что ответ на этот вопрос неразрывно связан с поведением наших похитителей, с их попытками, во что бы то ни стало, заставить меня расстаться с пластиной хотя бы на секунду. Интересно. Что было бы, если бы я захватил обе пластины? Они бы так же вырубились, как Васька? Вряд ли, но последствия могли бы быть самыми непредсказуемыми. Поэтому хорошо, что они видят только один артефакт и даже не пытаются обыскать наши вещи, которые притащили сюда же, в эту допросную, вместе с запасом провианта, позаимствованного скамбуза Джета. Намекают, что мы тут надолго? Неужели не понимают, как это диссонирует с их попытками изобразить срочность? Впрочем, скорее всего, это намеренный диссонанс. Накаляют градус абсурда, выводят из себя, и диарея их по сети, они к этому близки. После очередного вопроса в помещении выключился свет. Несколько минут мы сидели в тишине, потом Лена заговорила первой. «Дим, ты здесь?» — спросила она. Я произнес в ответ здесь, но не услышал собственного голоса. И это меня напугало куда сильнее, чем все произошедшее ранее. «Нас разделили?» — спросила Лена. «Тут есть кто-нибудь? Что случилось?» По голосу было слышно, каких усилий ей стоит совладать с паникой. Я попытался встать. Неудачно. На колени словно навалился невидимый груз. Должно быть использовали какое-то поле. Я чуть напряг пальцы, чтобы убедиться. Пластина по-прежнему у меня в руке. «Эй!» — попытался крикнуть я. «Вернитесь! Давайте поговорим!» Но странным образом я даже вибрацию собственных голосовых связок не ощущал. «Мам! Пап! Вы тут?» — заговорил Пашка. Сын держался хорошо. В голосе только напряжение, но не намека на панику. Но у меня в тот момент чуть крышу не сорвало. Я начал биться на своей сидушке, отчаянно пытаясь вырваться, и на мгновение выпустил пластину из рук. Она просто выскользнула из потной ладони. В ту же секунду вспыхнул свет. В помещении все было как прежде. Ящерица сидела на насестье напротив нас. Она раскрыла рот, словно насмехаясь надо мной. Время для меня будто застыло. Я видел, как пластина плывет в воздухе, плавно опускаясь на пол, и успел схватить ее кончиками пальцев в самый последний момент, до того, как она оказалась вне зоны досягаемости. Ящер захлопнул рот. Время вернулось к своему нормальному ходу. «Паш, ты как?» Спросил я, просто чтобы проверить, вернулся ли голос. «Нормально, пап», — ответил сын. «Что это было?» «Нас чуть не обыграли», — ответил я. Лена повернулась ко мне. Я ободряюще улыбнулся, и в этот момент металлическая стена за спиной ящера вдруг стала наливаться жаром. Сначала покраснела, потом побелела. Я вжался в сиденье в ожидании взрыва, успев крикнуть «Пригнитесь!». Но взрыва не последовало. Часть металла стены проплавилась насквозь, стекая вниз быстро застывающими металлическими ручейками. В образовавшемся проеме стоял Васька. Выглядел андроид не очень. Через правую скулу шла рваная рана, обнажившая месиво из плоти и металла. От костюма мало что осталось. Сквозь дымящиеся прорехи было видно могучий торс где покрытые волдырями и мелкими ссадинами, но глаза машины смотрели ясно и дружелюбно. Кажется, васька даже попытался нам ободряюще улыбнуться. Ящер вскочил со своего насеста и попытался рвануть в противоположную от пробоину сторону, но васька его задержал, схватив двумя руками за грудную клетку. Пришелец бился как рыба на кукане, но его мучения длились недолго. васька просто смел его двумя руками как бумажную игрушку оригами Отбросил в сторону. Я обнаружил, что неведомая тяжесть перестала давить на ноги. Тут же поднялся и бросился к сыну, хватая его свободной рукой. Потом кинулся к остывающему проему крича Лене. За мной живо? Куда, Дима? спокойно спросил Васька, стоя посреди помещения. Я запнулся и чуть не упал от неожиданности. Тебе виднее, ответил я. Ты ведь нас спасаешь? Чтобы спастись, вам не нужно никуда бегать. Таким же мягким голосом ответил Андроид: Ты молодец, что не выпустил пластину из рук. Я этого больше всего опасался. Васька подошел к нашим вещам и принялся их методично взваливать себе на спину. Почему? спросил я. Пластину у хранителя нельзя забрать силой или шантажом, ответил Андроид. Любой, кто попытается это сделать, мгновенно исчезнет. Я посмотрел на свою руку, сжимающую черный объект покрытые замысловатыми узорами. «Единственный шанс быстро забрать ее — это заставить хранителей потерять контроль над собой, что они и пытались сделать». «И они продолжат этим заниматься, если мы не уберемся отсюда», — сказала Лена. «Так ведь?» «Не совсем», — Васька улыбнулся. «Мой план был в том, чтобы добраться до вас. Теперь, чтобы выбраться, хранитель должен сделать то, что он обычно делает в мирах, которые посещают во время своего бесконечного путешествия». «И что же это?» — нахмурился я. «Никто по-настоящему этого не знает». Андроид снова улыбнулся своей гротескной кровавой улыбкой и пожал плечами. «Но это работает».